Вынырнув из сна, Гаспад поспешил принять стойку, которую, как он надеялся, можно было бы принять за боевую. Откуда-то доносились крики. Крики очень вежливые и сдержанные. Такое впечатление, что кто-то взывал о помощи, но одновременно не хотел никого особенно тревожить. Гаспод живо взлетел вверх по лестнице. Дверь была чуть приоткрыта. Просунув голову, пес увеличил зазор. Виктор лежал на спине. Он был привязан к стулу. Гаспод усевшись на задние лапы, взирал на своего друга с выжидательным выражением, словно ожидая от него дальнейших шагов. «Ну, как тут?» – проговорил он чуть погодя. «Долго ты еще будешь сидеть, как идиот! Развяжи меня!» – прорычал Виктор. «Может, я и идиот? Только к стулу привязали кое-кого другого!» – невозмутимо откликнулся Гаспад. «Она как прыгнет на тебя, да?» Наверное, я задремал на пару минут, ответил Виктор. И этой пары минут ей хватило, чтобы подняться, разорвать на полосы простыню и привязать тебя к стулу, заметил господ. Ну хватит, хватит. Ты можешь разодрать эти узлы, сделай же что-нибудь. Моими-то зубами? Я, пожалуй, кого-нибудь позову на помощь. Ухмыльнулся пес. По-моему, это не самая удач. Не беспокойся, вернусь сию минуту, сказал господ, быстро выскакивая в дверь. — А как ты объяснишь? — крикнул ему вслед Виктор, но пес уже спустился по лестнице и теперь пробирался и на ходу по лабиринту дворов и улочек и на задворках студии машины Век Пикчерс. Наконец он оказался у высокой изгороди. Послышалось негромкое клацанье цепи. — Леди, сипло позвал он, восторженный заливистый лай. — Молодец, леди, Хороший мальчик! — Да уж! — пробурчал Гаспад со вздохом. — Неужели с ним тоже такое бывало? Слава богам, он этого не помнит леди хороший мальчик хороший хороший только умись на минутку пробормотал господ и протиснул свое подогрическое тело под забор едва его морда показалась в загоне как ее тут же вылезал леди староват я для таких приключений пробубнил господ тут взгляд его уперся в кунру. коннуру цепь суддавкой пояснил он клятая цепь суддавкой да перестань ее натягивать без ты такая давай назад назад говорю вот так Гаспод просунул лапу подошенец и помог Леди вызволить голову. "Ну вот", сказал он. "Если бы все собаки знали, как это делается, мы бы давно уже правили этим миром. Все, хватит прыгать как дурак. Ты нам очень нужен". Высунув язык, Леди прилежно вытянулся. "Умели бы собаки отдавать честь, он бы вероятнее всего так и сделал". Юля всем телом Гаспод протиснулся обратно за забор и стал ждать. Слышен был мягкий шорох лап однако пес, похоже, удалялся от забора. «Куда?» – прошипел гаспод. «За мной, говорю!» Вдруг раздалась торопливая дробь шашков, свистящий шум, и Лэдди, перемахнув через высоченную изгородь, совершил приземление на четыре лапы, представ перед гасподом. Тот медленно отлепил от неба язык. «Умница!» – пробурчал он. «Молодец, Лэдди!» Виктор, усевшись, принялся растирать ладони. «Я чуть позвоночник себе не сломал, когда этот стул ляпнулся!» – рявкнул он. Леди тоже уселся и выжидающе глядел на него, держа в пасте остатки простыни. «Что ему теперь нужно?» «Ему нужно, чтобы ты назвал его умницей», вздохнул господ. «Разве он не будет настаивать на кусочки мяса, конфетти и тому подобном?» Господ покачал головой. «Просто похвали его. Скажи, что он хороший мальчик. Для собак это манна небесная». «Да? Ну что ж, ты хороший мальчик, леди. Пес совершил серию ошалелых прыжков. Гаспод тихонько выругался прошу прощения тут же извинился он жалкое зрелище правда умница умница леди а теперь ступай найди джинджер говорил между тем виктор послушай я ведь сам в состоянии это сделать в отчаянии проговорил господ но леди уже начал водить по полу сопящим носом мы и так прекрасно знаем куда она отправилась ты можешь вообще сидеть на месте грациозным прыжком леди выскочил на лестницу На нижней площадке он остановился и разразился упоительным, зазывным лаем. «Жалкое, отвратительное зрелище!» — презрительно повторил Гаспор. Создавалось впечатление, что звезды над Голливудом сияют ярче, чем где-либо. Воздух здесь был не в пример чище, чем в Анке. Задымленность почти отсутствовала. И все же, и все же, звезды здесь были чуть крупнее, значительно ближе. Точно местное небо представляло собой одну огромную линзу. Леди стрелой летел через дюны, время от времени останавливаясь, чтобы подождать Виктора. Чуть отставая, переваливаясь с боку на бок и натужно сипя, семенил Гаспод. Тропинка привела их к ложбине. Там было пусто. Дверь была приоткрыта почти на фут. Пролежни на песке явно указывали. Вылезла оттуда что-нибудь или не вылезло. но Джинджер определенно туда вошла. Виктор таращился на дверь. Леди опустился на песок с нетерпением глядя на Виктора. Он ждет, напомнил гаспод Чего? спросил Виктор с ужасом. гаспод хмыкнул. А сам не догадываешься? А, ну да. Умница, умница, леди. Леди захлебнулся от лая и едва не совершил кувырок. Ну и что теперь? поинтересовался Виктор. Полагаю, нам стоит войти? Не исключено, сказал гаспод Хм. Или может пока поставить снаружи, подождать, пока она вернется? «Честно говоря, я не самый большой любитель темноты», — сказал Виктор. «В том смысле, что ночь — дело приятное, но вот когда вообще ничего не видно». «Держу пари. Коэн-варвар темноты не боится». «Да, но и черного ангела пустыни она бы тоже не смутила». «А при чем здесь?» «А, а чунноземский кузнец, убийца Бальгорга, вообще с темнотой на ты?» «Ну и что с того?» — завопил Виктор. я так к ним какое имею отношение». Ты скажи об этом всем тем людям, которые отдают последние пенни, чтобы посмотреть на такого тебя, проговорил господь и почесал лапы за ухом. Жаль, нет, сейчас рядом рукоятора. воодушевленно продолжал он. Отличная бы комедия получилась. Господин герой боится темноты. Неплохое название, по крайней мере, она бы запросто обошла любовь в Сирале и вышла бы куда смешнее, чем в ночь на арене. — Клянусь, люди записывались бы... — Но довольно, довольно, — прервал его Виктор. — Так и быть, я зайду. Только от двери далеко отходить не буду. Он с тоской поглядел на частокол сухих деревьев вокруг ложбины. — Но сначала сделаю факел, — добавил он. Он ожидал, что столкнется с пауками, сыростью, а если не повезет, то и со змеями. Вместо этого он оказался в сухом тоннеле с относительно ровными стенами, идущими чуть под уклон. В воздухе витал запах соли, наводящий на догадку, что туннель каким-то образом сообщается с морем. Сделав несколько шагов, Виктор остановился. «Подождите-ка», — сказал он. «Если факел вдруг потухнет, мы сразу заблудимся». «Не заблудимся», — уверил гаспод. «У нас есть нюх. Слышал о таком?» «Слава богам!» Виктор продвинулся вперед еще на несколько шагов. Стены туннеля были испещрены увеличенными версиями тех и диаграмм, что покрывали страницы книги. «А знаешь, — проговорил он, задерживаясь возле одного из рисунков и пробегая пальцами по замысловатой линии, — ведь это не письмена, это больше смахивает...» «Иди и не спотыкайся на каждом шагу!» — пробормотал откуда-то сзади Гаспод. Нога Виктора ударила нечто. Нечто ускакало во мрак. «Что это было?» — срывающимся голосом прошептал он. Гаспод исчез во мраке, но вскоре вернулся. «Ерунда! Можешь не волноваться!» — сказал он. «Да?» «Просто череп!» «Чей череп?» Он не признался. «Да иди ты!» Следующее нечто громко захрустело под его сандалией. «Ну а это...» — начал Гаспот. «Заткнись! Ничего не хочу знать!» «Самая обычная ракушка, делов-то!» Виктор всмотрелся в квадрат тьмы, по направлению к которому они шли. Зарево самодельного факела раздувалось на встречном токе воздуха. А когда Виктор напряг слух, то улавливал некое стройное гудение. Похоже, то ли на отдалённое стенание какого-то чудовища, то ли на звук бушующего в подземной пещере прибоя. Он предпочёл остановиться на втором варианте. «Её кто-то позвал сюда», — проговорил он. Она услышала этот зов во сне и пришла. Некая сила, желающая быть впущенной. Мне тревожно. Джинджер грозят неприятности. Не стоит так за неё тревожиться. Нет ничего глупее, чем возиться с девчонками, которые отдались тьме. «Помяни мое слово. Ты будешь засыпать, не зная, кем и чем ты проснешься на утро». Господ, Вот видишь, что я прав. Погас факел». Виктор яростно взмахнул рукой и за всех сил дунул на головешку, пытаясь вернуть свет. Показалось несколько огоньков, которые, впрочем, тут же потухли. Просто от факела мало что осталось. И тьма заволокла тоннель. Такую тьму Виктор прежде никогда не встречал. Сколько времени в нее не всматривайся, глаза не могли к ней привыкнуть, привыкать, собственно говоря, было не к чему. Это была не просто тьма, но прабабушка всякой тьмы абсолютная, незамутненная тьма, обретающая под землей. Тьма настолько густая, что казалась едва ли неосязаемой похожей на прохладный бархат. «Клятый камень!» — высказался гаспод. «По-моему, меня прошиб холодный пот», — подумал Виктор. «Вот что значит это такое. Я-то все раньше думал». Он двинулся вбок и вскоре натолкнулся на стену. «Думаю, лучше будет вернуться», — проговорил он, надеясь, что сказал это тоном человека, дающего простой и разумный совет. «Мы же не знаем, что там впереди. Вдруг какая-нибудь расщелина или еще что-нибудь в том же роде. Надо вернуться, запастись факелами, позвать на подмогу людей и снова прийти сюда». В глубине туннеля нарастал какой-то тупой звук. уф Следом за звуком полыхнула вспышка такой невозможной яркости, что проекция зрачков Виктора отобразилась на задней стенке его черепа. Спустя несколько секунд яркость пошла на убыль, но еще долго оставалась нестерпимо пронзительной. Леди беспомощно повизгивал. — Ну вот, — прохрипел гаспод тебе не хватало света. Видишь, как все хорошо обернулось. — Да, но откуда он взялся? — Я должен отвечать на этот вопрос? Виктор шагнул вперед тень позади него судорожно заплясала. Через сотню ярдов туннель вывел их туда, где некогда располагалась подземная пещера. Свет проникал сюда через небольшую сводчатую брешь, расположенную в дальнем верхнем конце пещеры, но был достаточно ярок, чтобы они увидели все подробности. Пещера превышала площади главный зал университета. Впрочем, ее лучшие времена были позади. Причудливые золотые виньетки на стенах. Сталактитовые сосульки, прилипшие к потолку, таинственно поблескивали. Из какой-то темной дыры в полу вверх уходила лестница, способная пропустить целый полк. Размеренная смена гула и громыхания, а также запах соли указывали на то, что море нашло себе лазейку и теперь плещется где-то внизу. Воздух был клейко и студенист. «Очевидно, какой-то храм?» – подумал вслух Виктор. Гаспод принюхался к темно-красной потере, украшавшей одну из стен близ входа. От его прикосновения портьера упала на пол и рассыпалась в пыль. «Фу», — сказал пес, — «по-моему, тут все уже сгнило». Нечто, оснащенное не одним десятком щупальцев, торопливо метнулось мимо них и сгинуло в летничном пролете. Виктор опасливо протянул руку и качнул крепкую с виду красную бечевку, висящую между столбами с золотой инкрустацией. Веревка тут же превратилась в прах. Изрытая трещинами лестница вела к отдаленному светящемуся проему. Они начали взбираться наверх, преодолевая смрадные скопления водорослей и плавника, который занес сюда особо высокий прибой. Проем являлся входом в следующую, не менее исполинскую пещеру, чем-то напоминавшую амфитеатр. Ряды сидений тянулись в нем до самой... до самой... стены. Стена переливалась и плескалась точно ртуть. Наполните некий продолговатый и объемный размером с дом-бассейн ртутью, а после поставьте его на бок. Поздравляем! «Вы добились схожей картины. Впрочем, ей все равно не быть такой зловещей, как эта». Виктор вдруг почувствовал, что его рассматривают, как будто под увеличительным стеклом. Рядом заскулил леди. Внезапно Виктор понял, что именно его беспокоит. То, что он видел перед собой, не было стеной. Стена — это плоскость, крепящаяся к чему-то. Эта же плоскость ни к чему не крепилась. Она была подвешена в воздухе, она переливалась и кривилась подобно отражению в зеркале, только никакого зеркала не было. Источник света располагался где-то по другую сторону плоскости. Теперь Виктор различал его вполне отчетливо. Крошечная точка с наконечник булавки, кочующая во тьме у противоположной оконечности арены. Он двинулся по проходу между рядами каменных сидений и следом за ним потянулись оба пса, поджав хвосты к задам и навострив уши. Идти пришлось потому, что некогда было ковровой дорожкой. Дорожка оторвалась и распадалась в пыль у них под ногами. Преодолев несколько ярдов, гаспод заговорил. — Уж не знаю, заметили ли вы или нет, но кое-какие... — Знаю, — угрюмо прервал его Виктор. — Сиденья, как ни странно, все еще... — Знаю! — Заняты зрителем... — Знаю! — Эти люди, эти когда-то бывшие людьми останки, навечно замерли на своих местах. Так, словно смотрели клик. Он был почти у цели. Почти над самой его головой волнуясь, висела прямоугольное нечто, снабженное длиной и шириной, но не имеющее толщины. У самого его основания, прямо перед серебристым экраном, виднелась невысокая лесенка, которая вела в округлую яму наполовину заваленную кучей какого-то хлама. Забравшись на эту кучу, он смог заглянуть за экран, туда, где располагался источник света. Он располагался в руке Джинджер. Рука девушки была высоко вскинута над головой. Факел плал так, словно был начинен фосфором. А взгляд девушки был прикован к застывшему на каменной плите телу, которое принадлежало некоему великану, во всяком случае фигуре, имевшей великанские размеры. Собственно, тело это напоминало доспехи, обильно припорошенные песком и пылью. В железных перчатках был зажат меч. «Я видел эту штуку в книге», – прошипел Виктор. «О боги! Она вообще соображает, что здесь происходит!» <смех> «Сдается мне, она ничего сейчас не соображает», — сказал Гаспот. Вдруг джинжер повернулась в полоборота так, что Виктор видел теперь ее лицо. Оно улыбалось. За плитой Виктор различил какой-то большой разъеденный ржавчиной диск, но он, по крайней мере, будучи подвешенным к потолку на самых обычных цепях, не насмехался над самой идеей гравитации. «Вот и хорошо», — проговорил Виктор, — «Пора заканчивать! Джинджер. Собственный голос, отразившись от невидимых стен, оглушил Виктора, после чего удалился, ударяясь о своды и расщелины. Джер! -джер Эр!» Где-то вдалеке за его спиной обрушился какой-то камень. «Тихо ты!» — рявкнул господ, «Ты что, хочешь, чтобы нам на голову потолок рухнул?» Джинджер, — «Джин прошепел Виктор. «Это я!» Она повернулась к нему и устремила взор. То ли на него то ли сквозь него, то ли в него. «Виктор», — нежно произнесла она, — «уходи, уходи и больше не возвращайся. Уходи немедленно, ибо грядет много горестей». «Грядет много горестей», — тихо повторил Гаспот. «А она ведь предвещает. Узнаю этот голос». «Ты сама не понимаешь, что делаешь», — убеждал Виктор. «Ты же сама просила удержать тебя. Давай уйдем вместе, вернемся назад. Пошли же». Он попытался перелезть на другую сторону кучи, как вдруг, как вдруг ноги его поползли вниз. Послышалось отдаленное глухое рокотание. Точно где-то завибрировал лист железа. Вокруг распространилась какая-то невзрачная музыкальная нота, эхом отразившаяся от стен. Виктор попытался переставить ногу, но нога нащупала выступ, который точно также ушел вниз, издав новый по тональности звук. Третьим звуком стал скрежет. Виктор стоял на дне небольшой ямы. И тут, к ужасу своему, он вдруг осознал, что его поднимает вверх под аккомпанемент голосов труп, под пыхтение и одышку устаревших деталей. Виктор вскинул руки и ударил по изъеденному ржавчиной рычагу. Тот, издав совершенно непохожий ни на что звук, отвалился. Лэдди протяжно завыл, а Джинджер, выронив факел, прижала к ушам ладони. Неспешно отделившись от стены, на ряды сидений обрушился огромный фрагмент каменной кладки. Оглушительной дробью разлетелись обломки, причем грохочущий контрапункт, добавившийся к партии трубы, говорил о том, что этот шум заново перекроил весь облик пещеры. А потом все замерло. Раздался долгий натужный хрип. Затем последовал вздох. Сопровождающая его череда содроганий и скрипов служила верным признаком того, что какой бы древний механизм Виктор не привел в действие, эта машина свою отжила. Наступила тишина. Виктор небезопаски выкарабкался из музыкальной ямы, повисшей в нескольких футах от пола, и бросился к джинжер Та стояла на коленях и рыдала. «Давай, поднимайся», — сказал он. «Нужно уходить отсюда». «Где я? Что со мной происходит?» «Сложно объяснить». Выпавший из ее рук факел яростно шипел. Ничего фосфорического в его пламени теперь не было. Он представлял собой смазанный дегтем, близкий к потуханию обломок плавника. Виктор поднял деревяшку в воздух и размахивал ею над головой до тех пор, пока она снова не занялась тусклым желтоватым пламенем. «Гаспад!» — крикнул он. «Да! Собаки должны бежать впереди показывать дорогу!» «Ну, спасибо!» Пока они тащились вверх по проходу, Джинджер крепко прижалась к нему и не хотела отпускать. Несмотря на терзающий его ужас, Виктор склонялся к тому, что ощущение это не из самых отталкивающих. Но когда взгляд его падал на некоторых зрителей, Виктора начинала бить крупная дрожь. «Такое впечатление, что все они умерли во время просмотра Клика», — проговорил он. «Да-да, смотрели комедию и померли со смеху», — добавился меняющий впереди господ. «Почему ты так думаешь?» «Погляди, как они скалятся». «Гаспад!» «Знаешь, иногда полезно уметь взглянуть на вещи со светлой стороны», — ухмыльнулся пес. «Нельзя же унывать только потому, что ты оказался в какой-то затерянной усыпальнице с любительницы любительницей кошек и факелом в придачу, который с минуты на минуту должен потухнуть. Перестань болтать и смотри за дорогой». Они сбежали, почти скатились с лестницы, чуть не поскользнувшись на облепленных водорослями нижних ступеньках и тут же поспешили в направлении небольшого сводчатого коридора, сулящего живительный воздух и открытое пространство. Пламя факела уже обжигало руку Виктора, и ему пришлось разжать кулак. В сущности, в туннеле ничего ужасного не поджидает, если идти гуськом вдоль стены и не допускать глупостей. Они рано или поздно доберутся до двери. Кроме того, вот-вот должен был наступить рассвет, так что вскоре на небе взойдет яркое солнце. Виктору стало спокойнее. Все-таки это был героический поступок. Они не встретили чудовищ, но, верно, все чудища рассыпались в прах еще в глубокой древности. Да, мероприятие было не самым приятным, но, с другой стороны, это можно назвать обычным э, археологическим исследованием. А теперь, когда все близилось к концу, пережитое вовсе не казалось таким уж страшным. Леди, бежавшая во главе, вдруг яростно залаял. «Что он говорит?» — спросил Виктор. «Говорит», — перевел господ. –— «что туннель завалила». «Не может быть! Это все твой органный оркестр». «Что и вправду завалило?» Правдивее быть не могло. Виктор подобрался к завалу. Рухнули несколько плит перекрытия, а за ними последовали тонны щебня и осколков породы. Он попробовал было вытащить пару камней побольше, но это только вызвало новую череду обвалов. «Может, стоит поискать другой выход?» — спросил он. «Вы собаки. Так, сбегайте, посмотрите». выбросьте это из головы, дружище!» — прервал его господ. «Если отсюда и можно выбраться...» — Так только по той самой лестнице, которая ведет прямиком в море. Нырнешь, и как можно дольше будешь держать воздух. Главное, чтобы легкие не подвели. Лэдди залился лаем. — Это я не тебе, — сказал господ. Я не с тобой разговаривал. Никогда не перебивай старших. И еще одно — никогда не лезь в добровольцы. Виктор тем временем попытался возобновить раскопки. — Никак не пойму, — сказал он минуту спустя. — То ли это свет, то ли мне просто кажется, что скажешь. Он услышал, как заскрежетали по камням острые когти. «Все может быть, все может быть», — пробормотал пес. «Похоже, две плиты заклинило, и остался маленький зазорчик». «Но кто-нибудь небольших размеров туда пролезет?» — воодушевляюще произнес Виктор. «Ничего другого я от тебя не ждал». Когти царапнули накренившуюся плиту. Наконец раздалось глуховатое мычание. «Потихоньку, можно, но очень тесно, зараза!» Вдруг все стихло. «Гаспад!» — встревоженно позвал Виктор. «Я тут! Все в порядке! Вижу дверь!» «Молодчина!» Виктор ощутил некое дуновение, и снова послышалось яростное скрежетание когтей. Осторожно вытянув руку, он нащупал волосатое тело, отчаянно лезущее вперед. «Леди хочет составить тебе компанию!» «Размерами не вышел! Застрянет там, в щели!» Раздалось глубокое собачье урчание, затем, вслед за хлестким пинком, Виктора обдал целый фонтан гравия, и, наконец, он услышал триумфальный лай. «Хотя он, конечно, чуть более поджарый, чем я», — некоторое время спустя отозвался Гаспот. «Теперь бегите и приведите подмогу», — крикнул Виктор. «А мы... Хм, а мы вас здесь подождем». Звук торопливого топотка вскоре растаял вдали, и еле гавка гавканье леди убедило их в том, что собаки вырвались наружу. Виктор перевел дух. «Теперь остается только ждать», — сказал он. «Где мы находимся? Внутри холма?» — раздался в темноте голос. «Да». «А как мы здесь очутились?» «Я оказался здесь вслед за тобой». «Я же просила тебя удержать меня». «Да, но потом связала меня веревками». «Не говори ерунды». «Ты привязала меня веревками к столу», — продолжал Виктор. «А потом заявилась сюда, сделала факел и направилась... направилась туда, где я тебя обнаружил». У меня мурашки по телу бегают, как представляю, что могло бы случиться, если бы я тебя не разбудил. Наступила пауза. Неужели я на такое способна? С трудом проговорила Джинджер. Как видишь, да. Но я ничего не помню. Верю. Но это мало что меняет. Но ты можешь, наконец, объяснить, что это было за место? Виктор поёрзал на каменистом сиденье, пытаясь устроиться поудобнее. Честно говоря, не знаю. Поначалу я решил, что это храм. Но с виду он похож на заведение, приспособленное для просмотра движущихся картинок. Да ведь он древний, как сам этот холм. Если не древнее. Но послушай, ведь так не бывает, пролепетала Джинджер тем упавшим голосом, каким обычно говорят, когда безумие уже кромсает кухонным тесаком дверь в комнату рассудка. Алхимики додумались до этого изобретения всего несколько месяцев назад. Вот-вот. А ты думаешь, над чем я ломаю себе голову? Он протянул руку, пальцы нашли ее плечо. Тело ее, натянутое как тетива, чуть-чуть отшатнулось. «Здесь нам ничего не угрожает», — сказал он. Гаспод скоро приведет помощь, не бойся». Сам он старался не думать о море, омывающем подножье лестницы, о многолапчатых зверях, которые в полночный час разгуливали по храму. Ему вовсе не хотелось занимать воображение картиной, как огромный осьминог ползет по сиденьям, что были установлены перед живым, переливающимся экраном. Он изо всех сил старался забыть завсегдатаев этого храма, которые навсегда остались во мраке, безучастные к тому, что над ними проносятся века. Может, они до сих пор ждут, когда им принесут поп-зерны горячие сосиски? Вся жизнь это просмотр клика, подумалось ему. С той разницей, что зритель проникает в зал минут на десять позже начала, и никто не скажет ему, в чем здесь суть. А потому он вынужден сам по отдельным деталям выстраивать картинку. И в зале этом нельзя спрятаться, нельзя остаться на второй сеанс.